Глава 6. Увольнение. 2021 год. Северский. С утра Северский занялся бытовыми делами. Как оказалось, за два десятка лет многое позабылось. Пришлось разбираться в электронных переписках, вспоминать пароли от соцсетей и элементарно искать, где что лежит в давно проданной квартире. К вечеру он сходил за едой для кота и надолго уткнулся в экраны ноутбука и телевизора, наслаждаясь тем, что в будущем под запретом. Часов в 10:00 вечера настойчиво затребежал мобильник. Как оказалось, звонил руководитель исследовательского института Павел Юрьевич Белоголовцев, которого через 3 года заменит Шагин. Павел Юрьевич, я вас слушаю. Из трубки донёсся тяжёлый вздох. После небольшой паузы академик Белоголовцев вымученно похрипел: И, видимо, наконец решившись, заговорил. Сергей, вы знаете, как я к вам отношусь, неожиданно спросил он. Да, конечно. Что-то случилось? Поняв, что предстоящий разговор не из приятных, Сиверский напрягся. Зачем вы избили Шагина? Ну, насчёт избил это сильно сказано, а зачем? Это неправильный вопрос. Но если вы хотите узнать причину, то, как обычно у особ мужского пола из-за женщины, Надеюсь, она этого стоит, тихо проговорил академик и в очередной раз тяжко вздохнул. Меня настоятельно просили, чтобы я с вами не созванивался, но я не смог так поступить. Сегодня меня вызвали в Большой дом. Там состоялся совет очень влиятельных чиновников от науки. Поднялся вопрос по поводу вашей дальнейшей судьбы. Я высказался по этому поводу и увидел, что мои слова не восприняли серьёзно. Вы знаете, кто отец Шагина? Да. Тогда вы должны понимать, что решение будет не в вашу пользу. Северский всё понял и дальше слушал академиков вполуха. Одновременно с этим панически перебирая в сознании, что именно собирался сделать, используя исследовательский центр. Пока он думал, Белоголовцев уверил, что постарается минимизировать ущерб. В это время в голове Сиверского крутилась лишь одна навязчивая мысль. А вдруг он своими импульсивными действиями отсёк одну из ветвей своего будущего? Он поддакивал академику, обещая, что обязательно извинится перед Шагиным. А у самого в этот момент сжимались кулаки при одном его упоминании. В конце разговора Белоголовцев посоветовал, чтобы Сиверский приехал в институт пораньше и отключился. Полночи он не спал, вырабатывая план действий, ведь нужно успеть как можно больше за оставшееся время. В исследовательский центр приехал к 7 часам утра и довольно-таки быстро прошёл проверку службы безопасности. Его не ждали у входа, и это порадовало. Уже направляясь к лифтам, он заметил девушку, проходившую через турникеты проходной. Это была Маша. В это время они ещё не знакомы, но через 10 лет именно она станет его женой. родить детей, а потом трагически погибнет на руках. Тело предательски задрожало, и Сиверский замер, не решаясь войти в подъехавший лифт. Вы заходите? спросила догнавшая его Маша. Да. Он вошёл в лифт и нажал на седьмой, помня на каком этаже она сейчас трудится. Вам тоже на седьмой? слегка удивлённо поинтересовалась она. Нет, мне выше, на двенадцатый, ответил он, не решаясь посмотреть ей в глаза. Внезапно Сиверский почувствовал, как снова хочет её обнять и просто поговорить. Стой, чьё тело в 45-м году лежит в одном из подмосковных безымянных могильников, зарытых бульдозерами групп химической очистки. Лифт остановился, и Маша вышла. Но перед тем, как створки снова сошлись, он увидел, что она обернулась и уловил странный взгляд. Может, она что-то почувствовала? Да нет. Сиверский замотал головой, осознавая, что это полный бред. В той прошлой жизни они познакомится только через 3 года, во время сращивания отделов. Потом ещё 2 года работы в одном помещении, и только вдоволь насмотревшись друг на друга, они начали встречаться и впоследствии сошлись. Сиверский ехал наверх и чувствовал, как бешено колотится сердце. Все мысли о том, что он собирается сделать, вылетели из головы, и его охватило единственное желание требующее остановить лифт, вернуться на седьмой, догнать, заново познакомиться и просто поговорить с той, кого он не забыл и по-прежнему любит. Уже выходя из кабины, Сергей Петрович попытался запретить себе думать о Маше, при этом осознавая, что теперь это невозможно. Впрочем, как только Северский увидел мужчину, стоявшего возле кофейного автомата, мысли о жене слегка потеснились. У аппарата стоял один из шестёрок Шагина, который в будущем перекачуют в его отдел, при этом продолжая снабжать хозяина самой оперативной информацией. Его нахождение перед входом в лабораторию не могло быть случайным. Мужчина старательно делал вид, что выбирает кофе, но сам из-под лобья смотрел на Северского. А вот это совсем нехорошо. Само наличие соглядатая у входа намекало, что всё может пойти по самому плохому сценарию из возможных. Личная ключ-карта коснулась сканера, и дверь открылась. Зайдя внутрь, Северский дождался, когда щёлкнет магнитный запор за спиной, и провёл картой по загоревшейся панельке. После сканирования глаза металлическая створка отъехала в сторону, открывая путь в переходной тамбур. находящейся под контролем службы безопасности. Дальше последовала обычная процедура избавления от сымилочи и электроники. Всё это складировалось в индивидуальную ячейку и там надёжно запиралось. После этого проходший из рамку спецсканера, просвечивающего насквозь плоть человека, на другой стороне Северовский попал в руки двух дюжих охранников, чьи лица, как он не ни старался, никак не мог запомнить. Иногда ему даже казалось, что каждый раз перед входом в отдел стоят совершенно новая пара-безопасников. Они ещё раз проверили ключ-карту и только после этого пропустили внутрь изследовательской лаборатории. Со всех сторон тут же обрушился шум кулеров и вой мощной вентиляционной системы, постоянно продувающей шкафы с суперкомпьютерами, беспрерывно расшифровывающими элементы загадочного криптокода. Шкафы шли двумя ярусами и занимали площадь, сопоставимую с размерами волейбольной площадки. В центре находилась небольшая комната, наполненная считывающими сигнал устройствами. Ещё в 2015 году тут не имелось скопища шкафов с электроникой, а размещались склады оборудования, перемежавшиеся комнатками с ютившимися там сисадминами института. Тогда именно в этой комнатки сидел Северский и однажды совершенно случайно поймал странный сигнал, который, как оказалось, сфокусирован только в этой точке пространства. И именно он, по прошествии 2 лет, сумел расшифровать мизерную часть массивного криптокода и потянул за цифровую ниточку поток загадочных данных, собранных из неизвестных на земле источников. Впоследствии никто так и не смог выяснить, откуда берётся сигнал. Кто-то из допущенных до тайны учёных утверждал, что он транслируется из параллельного измерения, другие уверяли, что из будущего. Лично Северский всегда предполагал, что сигнал приходит откуда-то извне нашего мира, но до конца сформировать собственную теорию так и не сумел. Однако сигнал работал Суперкомпьютеры постоянно расшифровывали части спецификаций некого оборудования, приборов и вооружения аналогов которому пока на Земле не изобрели. Впрочем, все сотрудники отдела, кроме него, думали, что занимаются созданием государственно-ориентированных блокчейн-проектов, связанных с криптовалютой. Он единственный из персонала имел высший допуск и сводил выкристаллизованную информацию в единый при помощи лично разработанного алгоритма. Затем результаты передавались узкому кругу причастных лиц. Друг Костя в это время был один из них и пытался реализовать некоторые из выловленных проектов, привлекая сторонних специалистов. Пройдя мимо шкафов с электроникой, Сиверский открыл ключ-картой личный кабинетик, отгороженный стеклянной перегородкой, затем включил монитор постоянно работающего компьютера, окончательно обрабатывающего выловленные элементы криптокода. В отражении экрана он увидел камеру слежения, вращающую объективом позади. Подождал, когда окажется в мёртвой зоне, и сунул руку в ящик стола. Сердце бешено застучало, ведь от того, что он там обнаружит, зависело всё. Сторонние накопители и любую электронику в лабораторию заносить нельзя. Но год назад Северский первый раз задумался о том, Что будет, если его по какой-то причине попытаются выкинуть из проекта, и начал собирать флешку монстра из твердотельных элементов памяти, лично заныканых после починки оборудования. В прошлой жизни она так никогда и не пригодилась. И сейчас он не помнил, закончил ли собирать девайс к 2021 году. Рука нащупала перемотанный изолентой брусок с торчащим разъёмом, и от сердца отлегло. Значит, уже собрал. Он вырвал переходник от беспроводной мышки и подсоединил флешку в разъём. Потом, воспользовавшись тачпадом, решительно перенаправил массив расшифрованных данных на новый накопитель и принялся с нетерпением ждать, даже примерно не понимая, сколько времени займёт процесс переноса. В этот момент дверь кабинета без церемонов распахнулась, и внутрь валлились парень с девушкой, дежурившие в ночную смену. Ладонь успела накрыть флешку, когда они наперебой принялись жаловаться. "Петрович!" воскликнул подскочивший первый парень и начал быстро, не впопад объяснять. "Мы правда не хотели, просто так получилось. К тому же, был выходной день. Да эта Светка предложила сходить, а я дурак с ней попёрся. Если бы только знал, что нас за жопу возьмут, то я пёт отговорил бы". "Да ладно, а что мы такого сделали?" перебила его лаборантка Светка. "Мы имеем полное право высказывать свою гражданскую позицию". Иначе наше тоталитарное руководство страны снова начнёт репрессировать свободномыслящих и сажать в гулаг оппозиционеров. Только после этих слов до Северского дошло, что, видимо, они ходили на митинг оппозиции, прошедший накануне 9 мая. А ведь он и сам в прошлой жизни хотел на него сходить. Парень с девушкой заспорили о свободе и демократии, а Северский вспомнил пикирующие беспилотники альянса демократических держав. прямо на его глазах, выпустивших ракеты, начённой боевой химией, уничтожившей его семью. Стоп, я всё понял. В чём проблема? "Rapture on", прерывая взаимные препирательства. Парень с девушкой замолчали и замерли, видимо, никак не ожидая, что на них прикрикнут. "Петрович, ну, короче, дело такое. Ночью нас по внутренней связи вызвала охрана и настоятельно рекомендовала после смены заехать на четвёртый этаж, в особый отдел. Вот Юрик теперь иссыт." Что нас вызывают из-за похода на митинг? Да хоть чего объяснила девушка. Ничего я не су. Просто не хочется из-за глупости работу терять, проворчал парень. Мы же работаем на государственном предприятии, ведь так? спросил он, явно ещё поддержка Серьёжского. Вы свободны делать то, что хотите, но только должны осознавать, стоит ли это делать. Серьёжки посмотрел в глаза девушки. Вот, например, вы, Света, чего хотите добиться в этой жизни? Девушка на пару секунд призадумалась. А потом принялась перечислять. Ну, я хочу свою хорошую квартиру в Москве и новую машину, а ещё каждый год ездить отдыхать в разные страны и менять смартфон на новый. А ещё, хотела продолжить она, но Сиверский её прервал. Материальные мечты мне понятны. В конце ты скажешь, что желаешь получать в месяц по миллиону долларов и мира во всём мире, и чтобы люди перестали убивать животных, не болели и все стали счастливы. И чтоб никто не ушёл обиженным, закончил он фразу из книги. А теперь скажи мне, как выход на митинг, собранный оппозиционерами, финансирующимися из-за рубежа, поможет тебе всего этого добиться? Ну на западе же демократия и свобода слова, пробормотала девушка, явно никак не ожидавшая таких вопросов. Демократия это власть народа. А теперь ответь сама себе, какой из народов на земле реально управляет своими властями. Отвечу за тебя сам. Никакой. А насчёт свободы. Разве ты сейчас не свободна делать то, что хочешь? Если ты действительно так считаешь, то пойди и поговори со своей бабушкой и спроси, чего хотела она в твоём возрасте. А затем поинтересуйся, чего хотели её родители. Я тебя уверяю, ты быстро выяснишь, что зачастую они хотели вдоволь покушать и чтобы поскорее кончилась очередная война. Время идёт вперёд, всё меняется, проговорила резко набычившаяся девушка. Да, ты права. Время идёт вперёд, но кое-что не меняется никогда. Чем больше человек получает от жизни, тем больше он хочет ещё. А теперь просто задумайся. смогут ли тебе обеспечить это кто-то прешедший извне Северский задал вопрос и увидел заполнившуюся половину. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Плюс к загрузке. Это означало, что пора с ними заканчивать, иначе спор может продолжаться до бесконечности. А свободолюбивую Светку он как понял, всё равно переубедить не удастся. Очень жаль, хорошие ребята. В будущем они с Машей с ними дружили. Оно, насколько он помнил, через 2 десятка лет Света с Юрой погибнут во время тридцатидневной войны. По крайней мере, после возобновления работы исследовательского центра под патронажем новых властей в стенах института они больше не появлялись. Ладно, не волнуйтесь, никто вас не выгонит. Я уверен, вас вызывают совсем по другому поводу, успокоил он ребят и выпроводил из своего импровизированного кабинета. Следующим этапом Северский должен был извлечь самодельную флешку и отнести её туда, куда надо. Камера в очередной раз отвернулась, и он быстро извлёк устройство записи из перехгодника. Через пару секунд флешка перекочевала в рукав толстовки. Поднявшись, он увидел, как между шкафами идут пара охранников, во главе с начальником особого отдела комплекса, являющимся подполковником ФСБ. В этот момент он всё понял. Последнее, что Северский успел сделать перед тем, как они вошли, это запустить программу обратного шифрования, превращающего весь массив уже расшифрованных данных в кусок криптограмм, за чем-то скопированных на отдельный носитель. это откатывало всю работу отдела на полгода назад и значительно усложняло работу прешедшему на его место. В этот момент Северский осознал, кто приёмник и в какие руки в конце концов перекачут все его наработки. Ни капли в рагу, прошептал он и сам вышел на встречу особисто. "Сергей Петрович, здравствуйте", проговорил полковник и протянул руку для приветствия. "Чем могу быть полезен?" поинтересовался Сиверский лихорадочно, при этом соображая, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Если его прямо сейчас проведут через сканер, то тот обнаружит спрятанную флешку. Это станет полным провалом операции с отложенным шансом спасения родины минимум на десяток лет. Нам с вами надо пройти в кабинет директора центра и кое-что обсудить. А это может подождать минут 15. Просто сейчас придёт дневная смена, надо перекинуть кое-какие данные и поставить задачи оператора. Северский говорил и чувствовал, как флешка жгёт руку. Нет, это всё потом. А сейчас вам надо пройти с нами. С нажимом проговорил начальник охраны. Хорошо, без проблем. Тут же согласился Северский и сделал несколько быстрых шагов в сторону туалета. Стой, куда? послышалось из-за спины. Я помаленькому, сейчас выйду. Ответил учёный и на ходу провёл ключ-картой по сенсору открытия туалета. Начальник охраны пробормотал ругательство и ещё раз громко окликнул, но Сиверский сделал вид, что не слышит, и успел заскочить внутрь. Послышался щелчок магнитного замка, а потом в солидную дверь что-то с силой врезалось. Внезапно стало интересно, а действует ли ключ-карта охраны внутри лаборатории? И как подтверждение своей догадки, он услышал тревожное диликание. не прошедшего инициализацию ключа. После этого Северский Опрыметю заскочил в последнюю туалетную кабинку. Внутри запрыгнул на унитаз, вытянул флешку из рукава и открыл крышку вентиляционной отдушины. Затем на всю длину заснултую руку нащупал гладкую, слегка наклоненную поверхность и подтолкнул накопитель по ней. Послышался шелест скольжения по вентиляционной шахте, и всё затихло. Затем он вернул решётку воздухозаборника назад и смыл унитаз. Всё это время в двери настойчиво колотили. Пройдя к умывальнику, Сиверский Е2 начал мыть руки, когда распахнулась створка из нержавейки и внутрь ворвался злой подполковник со своими мордоворотами. И всё-таки он умный и додумался воспользоваться ключ-картой одного из операторов. "Тебе надеть наручники", с ходу рявкнул фейсбэшник. "Даже так" ответил Сиверский и принялся сушить дрожавшие руки. Извините, я тут вчера немного перебрал и надеюсь, за испражнение желудка меня с работы не выгонят и не расстреляют во внутреннем дворе института. За это нет, многообещающе проговорила злой подполковник и протянула руку. Ключ карту сюда, грубо потрепал он. Сиверский протянул кусок пластика и в сопровождении одного из здоровяков вышел из туалета. Уже у дверях услышал, как особьст приказывает второму обыскать туалет. Когда его выводили, стойка операторов с опаской выглядывала с открытой галереи второго яруса. Новая смена встретилась возле кофейного автомата. Кто-то из молодника хотел подойти и что-то спросить, но подполковник всем своим видом показывал, что этого делать не стоит. А потом с северского на лифте отвезли на третий этаж, и два не затолкнули в кабинет директора центра. Оказавшись внутри, Он увидел следующую картину. В кресле директора сидел властного вида господин лет 50 с набриаленными волосами и в костюме, на выплаты за который северскому бы пришлось работать пару лет. Про реальную цену явных швейцарских часов и бриллиантовых запонок, выглядывающих из-за рукавов пиджака, можно было только догадываться. На эти цацки придётся горбатиться всем сотрудникам лаборатории пару жизней. Сам директор сидел у стеночки рядом. с Шагиным младшим, улыбающимся во все 33 винира. Ещё в кабинете присутствовал полный мужчина в очках с золотой оправой и высокая длинноногая брюнетка с планшетом, видимо, являющаяся личным помощником самого главного человека в этом кабинете. "Почему так долго?" грозно спросил персонаж, похозяйски расположившийся за столом директора. "Блевал в туалете, говорит, перебрал вчера, отчитывался подполковник ФСБ". Шагин младший при этих словах хохотнул, и его довольно рожа расплылась ещё сильнее. Вот, я же говорил, дебашир да ещё и пьющий. Я не понимаю, как вы вообще допустили этого, с позволения сказать, горе специалиста до руководства очень важной секретной лаборатории, заявил властный господин и сукором посмотрел на директора. Это Северский обнаружил сигнал, и, как оказалось, он единственный специалист, способный стабильно его расшифровать. проблеял директор, явно находившийся в предобрачном состоянии. Вот тут и ваша недоработка. Что значит единственный специалист? Незаменимых у нас нет. Я думаю, что, например, господин Шагин сможет спокойно его заменить. После самых первых слов, выпорхнувших из уст этого явно очень высокопоставленного господина, Сиверский понял, что его судьба уже решена. Хотелось спорить, но это только на пару часов продлитагонию. И ни к чему хорошему не приведёт. Он посмотрел на халёнова Антошу Шагина и вспомнил, что в прошлой жизни именно в это время они сдружились на какое-то время. И Сиверский даже ездил на шашлыки в его большой дом в Барвиху. А потом он стал руководителем и перетнул все достижения на себя. Именно Шагин сделал так, чтобы о сигнале узнали за рубежом, и именно он почти похерил всю программу некоммерческого освоения расшифрованных данных. Кулаки снова зачесались. Исиверский пожалел, что не попытался его придушить пару дней назад, а вдруг именно это способно в корне изменить будущее. Между тем, властный господин продолжал метать словесные молнии, не забывая при этом укорять директора центра. За 5 минут Северский выяснил, что полностью некомпетентен, непригоден и не оправдал надежд. Затем господин объявил, что он будет уволен по статье за нарушение трудовой дисциплины. Директор попытался было вмякнуть, что нарушение не зафиксировано, а 3 месяца назад с виновником подписан новый трудовой договор сроком на 5 лет. Но ему тут же заткнул рот юрист в очках в золотой оправе. Он объяснил, что так как участники конфликта формально работают в одной организации, то он из бытового превратился в производственный, а значит, зачинщика можно легко выгнать по статье. К тому же оказалось, что прямо сейчас в МВД лежит заявление о нанесении тяжких телесных повреждений. Несколько правильных свидетелей уже подтвердили причастность Северского, а правильные медики сняли правильные побои. И этому заявлению не дают ход только из-за того, что виновник, пока являясь государственным служащим, знающим кое-какие тайны. После этого директор поник И до конца жаркой встречи больше не принимал никакого участия в разговоре. В конце концов, в какой-то момент властному господину показалось, что Северского хватит, и он наконец первый раз посмотрел ему в глаза. Ты понимаешь, что тебе нужно сделать, чтобы не присесть нанары, спросил он и постучал ручкой по столу. Где я должен подписаться? спросил Северский, и господин широко улыбался. А затем начался не менее противный процесс. Сначала его заставили подписать кучу бумаг о неразглашении, несколько о государственной тайне, об отсутствии претензий и заявление по собственному желанию. Затем его припроводили на первый этаж в помещение охраны, провели несколько раз через просвечивающий внутренний сканер и зачем-то с пристрастием обыскали, едва не заставив раздеться догола. Из центра Северского вывел лично подполковник ФСБ. Мы будем за тобой следить, заявил он и протянул картонную коробку с разобранным смартфоном, мелочью и ключами от машины. Северский последний раз оглянулся на здание института, в котором в прошлой жизни провёл больше 30 лет, и, развернувшись, направился к стоянке. На душе было так противно и мерзко, что если бы сейчас прямо его догнали и отвесили пинка подзад, то он наверняка и этому ни капли бы не удивился и воспринял бы как должное. Да уж, всё-таки я сломленный старик в теле молодого человека, а не какой-нибудь спаситель родины, проговорил он и завёл двигатель автомобиля. Глава 7. Побег. 2021 год. Серый. В Петро. Что-то меня очковато это всё. Где-то совсем рядом прошептал мужчина на украинском суржике: "Микола, да все буде окей". Дипломат ещё ни на разу на грошины не кидал. Ответил второй голос, акцент выдавал в нём уроженца юго-востока, всё той же Украины. "Да ні, я не про то. Ти видав, з які лікарні ми хлопчика забрали, а вдруг наші хариз рисують по камерам?" Сначала Серый подумал, что это опять один из бредовых снов, но через пару фураз осознал, что кто-то реально негромко шепчется. Да не, мы же у масок были. А я, короче, получим сразу на баткишину свалим от греха. Глаза открылись, и Серый увидел очередной качающийся пакет капельницы, подвешенный над головой. Его куда-то везли, но кто, куда и зачем, он опять не знал. А то, что он услышал, ему совсем не понравилось. Да сколько ж можно, подумал Серый, И с трудом начал вспоминать последние несколько дней. Сколько точно прошло времени, он не знал. Но если предположить, что между нечастыми пробуждениями проходило часов по 6, то в палате отдельной кафилем он провёл двое-трое суток. И теперь его опять куда-то перевозят. На этот раз кислородную маску не одели, да и руки не засунуты в мягкие наручи, а кое-как примотаны к телу, скорее всего, простой верёвкой. Аккуратно повернув голову, Серый увидел, что это не машина скорой помощи, а скорее обычный пассажирский микроавтобус, кое-как подготовленный для перевозки пациента. Приподняв голову, он посмотрел туда, откуда доносились голоса, и увидел двух здоровенных подозрительных типов, восседавших в пассажирских креслах напротив друг друга. Услышав явно украинский акцент, он ожидал увидеть наговоривших форму жандармов. или на худой конец повязки дружинников на рукавах со значками Атлантического альянса или Евросоюза. Но вместо этого увидел обычных мужиков в дутых куртках, впрочем, выглядевших как бандиты. "Тио, смотри, сопляк пробудился", удивлённо просепел тот, кого второй и дозвал Петро. Затем он вскочил с кресла и пройдя мимо забарабанил в перегородку, отделявшую пассажирский салон от кабины водителя. "Дипломат, твой сопляк проснулся". заговорил он. Прозрачная створка отодвинулась в сторону, и в проёме проявилось гладко выбритое лицо мужчины, сидевшего на переднем пассажирском. "Петтерс, что такое?" озабоченно поинтересовался он и обнажил два ряда идеально белых и очень дорогих виниров. Новый персонаж разительно отличался от двух небритых типчиков. По его ухоженному лицу не сразу можно было определить точный возраст, таким как он легко можно было дать и 30. и 45 лет. К тому же, Серый уловил ярко выраженный прибалтийский акцент. Дипломат, я ж казав, тут этот твой проснулся. Что робить будем? Как проснулся? Он должен был спать несколько часов. Мужчина сфокусировал взгляд на Сером, и на его лбу появились морщины. Паттерс, возьми саквая же шприц с жёлтой полоской и срочно вкаль ей ему, приказал он. После этих слов сомнений в намерениях присутствующих у Серова не осталось. Сейчас ему снова вводят очередную порцию наркоты, и он надолго выпадет из реальности. Нужно было что-то предпринимать. Бандиты начали копаться в оранжевом коробе с белым крестом, а серый закатил глаза и начал мелко трястись, постепенно наращивая амплитуду движения. Его действия тут же заметили, подскочили и попытались прижать к жёсткой кушетке, но серый продолжил биться в вагоне, при этом начал хрипеть и колотить ногами одного из типов. Раздался трёхэтажный мат, и сверху навалилось грузное тело. Второй честно пытался удержать ноги. Следом Серый почувствовал, что до вставленной в вену иглы дотронулись, и улучшив момент дёрнулся, да так, что та ещё глубже зашла в сгиб руки. Боль резанула, и иглу резко выдернули. "Игла!" истерично выкрикнул Петр. "Коли ему в ногу приложил тип, державший ноги. Только в вену." Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кознов выкрикнул дипломат. Не попаду я в Вену. Это во эпилептика трусить, как мою тёщу. Сумбурные выкрики заполонили салон, а Сели продолжал трястись и хрипеть, чувствуя, что постепенно ослабевает. Внезапно микроавтобус резко затормозил и остановился. Через пару секунд отъехала боковая дверь, и внутрь ворвался свежий воздух, разбавленный приятным ароматом лесной хвои. За время мнимого приступа распутались верёвки, кое-как удерживавшие тело оббьющегося Серова, соскользчискушетки и теперь пытались придавить к ряду пассажирских сидений. Он сам вытянул шею и внимательно следил за распахнувшимся проёмом, в котором через пару секунд появился ещё один персонаж. Мужчина в короткой куртке пилота быстро заскочил внутрь и грубо раздвинул здоровяков. Сильные руки схватили Серова, подняли и посадили на кушетку. Потом мужик засадил ему звонкую пощёчину, схватил за шею и посмотрел в глаза. До Серова дошло, что перед ним профессионал с железной хваткой борца. Не желая испытывать судьбу, он обмяк, словно безвольная кукла. Мой отец всегда мне говорил: "Майкл, не нанимай идиотов". Раздражённо начал вновь прибывший с ярко выраженным американским акцентом в голосе и посмотрел на замерших бандитов. Шприц сюда. Я раздравыв растерянно проблеял Никола. Там должно быть в ампулах, набери. Властно приказал Майкл, и Серый увидел дипломата, выглядывающего из-за его спины. А может его так вырубить? предложил Никола и показал деревянную биту. Ни в коем случае. испуганно предостереёг дипломат. Его тело жгут специалисты в Таллине. Типчики начали снова копаться в оранжевом ящике. И серый понял, что пора начинать вторую серию. Он захрипел, поднял освободившуюся руку и слабенько дотронулся до пальцев, сжимающих горло. Майклс реагировал и слегка ослабил хватку. Серый тут же не впопад засепел. Дяденьки, вены жжёт больно, эпилептик я Дайте чуть подышать и поссать, сып над себя, предложил скривившийся Майкл, но руку с шеи убрал, переместив её на ключицу. Серый чувствовал неимоверную силу в пальцах американца и понял, что стоит ему только дёрнуться, и ключевая кость останется в его руке. Странно, но он больше не чувствовал керамидового каркаса, окружающего грудную клетку изнутри. И теперь не был уверен, что его кости по-прежнему окутывают выращенные нанитами керамидовые волокна, образующие амортизационную сетку, значительно укрепляющую скелет. Краем глаза Серый увидел, как один из типов неумело набирает шприц из коричневой ампулы и внутренне напрягся. Через пару секунд рука протянула шприц американцу, и Серый понял, другого шанса не будет. Резко выкинув правую руку вперёд, он выхватил шприц и в одном движении засадил его в глаз америкоса. Левая ладонь вдавила поршень, и Серый почувствовал, как стальные пальцы всего на миг ослабили хватку. Майкл взревел, а он, воспользовавшись замешательством, вывернулся и нырнул рывком вперёд, целясь в щель между американцами и дверцей. Шлёпнувшись на обочину дороги, Серый ушёл в перекаты и слетел в кювет. Тут же вскочил и не обращая внимания на хлещащие по лицу ветки кустов, поднялся в темноту к стене леса. Сзади истошно заорали, а затем начали стрелять. Первая пуля просветила над головой и ударила в ствол дерева впереди. Серый рванул в сторону и заскочил за молодую ель. Щепки от колющих деревьев пуль летели в лицо, а он продолжал бежать, не оглядываясь, сконцентрировавшись на том, чтобы не врезаться в едва различимые в темноте деревья. После двадцать восьмого выстрела стрелять перестали. Он не знал, преследуют его или нет, но продолжал бежать, почти сразу перейдя на особый вид дыхания, которому его 2 года назад научила Альфа. Иногда ступни наступали на острые ветки, но он продолжал нестись вперёд, не сбавляя ровный темп и едва различая дорогу впереди. Только после 30 минут сумасшедшего галопа он наконец позволил себе остановиться. И заткнув рот в ладонью, прислушался. Вокруг было темно, хоть глаз выколи. Тишина окутала, и лишь редкий скрип деревьев и запах хвои будоражили органы чувств. Хотело минут, чтобы понять, его или не преследуют, или погоня слишком отстала. Внезапно справа послышался отдалённый шум быстро пронёсшейся машины. Похоже, в той стороне проходил скоростной участок шоссе или трасса. Серый присел на сырой дёрн, Наконец-то дышался, и принялся тщательно себя ощупывать. Керамидовый каркас реально не прощупывался. Шрамы на висках, оставшиеся после вживления тактического импланта, тоже отсутствовали. Зато чуть-чуть вскрылся и начал кровить свежий шов, идущий на перевес рёбрам с правой стороны. В ступне ног болели от мелких повреждений, а большой палец на левой был отбит об незначительную корягу и, возможно, сломан. Постепенно горячка бега начала отступать, и Серёму стало холодно. Мокрая, рваная распашонка свисала до колен и была явно не в состоянии уберечь организм от температуры воздуха, примерно в плюс +5°. Градусов. Ощупав ствол одной из ёлок, Серёга определил, где север, и направился в сторону предполагаемой трассы. При этом он тщательно старался не шуметь. За 5 лет после установки тактического импланта диверсант привык, что намного лучше видит в темноте, но теперь приходилось ориентироваться скорее по наитию. Четырхполосная трасса показалась километров через 2, и серый побрёл вдоль неё, старательно держась за несколькими рядами деревьев. За 10 минут мимо пронеслись две фуры без сопровождения и красная легковушка. Особенно удивила одиноко легковушка, передвигающаяся глубокой ночью. Конечно, может, подмосковные леса и хорошенько почищены от партизан и бандитов, но там, откуда прибыл серый одинокую машину, могли спокойно бомбануть сами жандармы или представители местных территориальных образований в обилии располдрившихся на территории бывшей РФ. Да что вообще происходит? уже в сотый раз спросил он себя. Зачем академик засунул его в тот саркофаг? Кто и почему его потом возил с места на место, старательно не давая возможности прийти в себя? Куда делись все модификации тела? Что за странная группа недоумков, от которой он сбежал? Сотни безответных вопросов клубились в раскалывающейся голове. Особенно удивляла компания, перевозившая его последний: два явно украинских братка, лащёный прибалтиец и американский спец, отлично говорящий по-русски. Они явно перевозили его тайно. Словно чего-то опасаясь, но чего непонятно. Силы начали оставлять Серова, когда впереди показались огни. Пройдя ещё с километр, он наконец рассмотрел, что там светится. За рядами деревьев расположилась обычная заправочная станция, освещённая витринами мини-маркета, десятками фонарей и баннерами с ценами на топливо. Сам вид заправки поверг Серова в шок. Ни колючей проволоки вокруг, Необычного блокпоста с парой БТРов нигде не видно. А над самой заправкой горели логотипы Роснефти, которые давно запрещено использовать. Почти 3 года назад, прямо после Сталинграда, серые с Альфой попали точно на такую же, но полностью разграбленную заправку. Топливо в грузовике кончилось, и девушка волокла его целый день по жаре, а потом неспавшая трое суток Альфа отрубилась прямо между стеллажами. Уже ночью подъехали мародёры на микроавтобусе. Проснувшаяся Альфа предложила им просто уехать и даже показала разрешённый пистолет. Но увидевшие красивую короткостриженную девочку, мужики не послушались, и очень зря. В результате около заправки остались лежать четыре трупа, а они разжились с провиантом и продолжили свой путь на трофейном микроавтобусе. Возможно, если бы не эта встреча, то они не добрались бы до человека, которого девушка называла отцом. С обратной стороны заправки Серый увидел небольшую стоянку, где замерли два десятка фур и пара легковушек старых моделей. Оттуда доносилась песня запрещённого Газманова про Путану, нос уловил пьянящий шашлычный аромат. Всё сюрреалистическое зрелище, запахи и звуки заставляли закрыть глаза, зажать уши и потрясти головой. Серый открыл их снова, но ничего не изменилось. Наводнение никуда не делось. Ободя заправку, он аккуратно подобрался к стоянке и принялся наблюдать. Оказалось, музыка доносилась из большого внедорожника с парой крепких парней, сидящих внутри. Похоже, парни сидели не просто так, а купили косяк, передавая его почередно друг другу. Через десяток минут открылась кабина одной из фур, и оттуда выскочила девушка на шпильках, в короткой непосезонной юбке и сетчатых чулках. Быстро доцоков до вездедорожника Девица остановилась у открытого окна и протянула сидевшим несколько купюр. В салоне было светло, так что серый без труда узнал старые российские деньги, которые в 2045 году не принимались нигде. Да что они здесь все с ума посходили? Что за заповедник долбодятлов, смахивающий на кусок пространства, вырванный из далёкого прошлого? Неожиданно раскрылась кабина фуры. стоящий на другой стороне стоянки, и оттуда донёсся трёхотажный мат, перемешанный с возмущёнными девичьими возгласами. Парни в салоне сразу подорвались, выскочили наружу и понеслись к фурам, девица под цоколя следом, при этом воинственно размахивая маленькой сумочкой на длинном ремешке. Такого момента упускать было нельзя. Серый выскочил из-за кустов и опрометью кинулся к внедорожнику, дёрнул за ручкой и приоткрыл боковую дверцу. Салон пахнул теплом и ароматом марихуаны. Ключ в замке зажигания отсутствовал, и это огорчило. Но зато в подлокотнике нашлась длинная шоколадка, одноразовая зажигалка и куча смятых купюр, из которых Серый вынул 4000. Открыв бардачок, он порылся в бумагах, выудил чёрную шапочку и сразу одел. Затем оглядел заднее сиденье с лежащими там женскими куртками. Сразу захотелось схватить и одеть отороченную искусственной овчиной Выкинув из головы несвоевременные хотелки, Серый закрыл салон, подскочил к задней дверце багажника и с облегчением почувствовал, как она открылась. Внутри лежала большая спортивная сумка, две бейсбольные биты и ящик с инструментами. Раскрыв ящик, Серый вытащил самую длинную отвёртку и монтажный нож со сменными лезвиями. Затем схватил спортивную сумку и тихо прикрыл багажник. Через десяток секунд он спрятался за кустами и смотрел, как к машине возвращаются две девицы. Одна из них была явно пьяна и постоянно нарывила упасть, но вторая не давала этого сделать. Сутенёры шли сзади, периодически оглядываясь и переругиваясь, с пузатым дальнобойщиком, стоящим возле фуры с монтировкой в руках. А затем все они сели в машину и сразу уехали. Серый с облегчением выдохнул и первым делом принялся поглощать шоколадку. Затем раскрыл лёгкую сумку, и, едва взглянув на содержимое, улыбался, словно заядлый игрок, наконец выигравший в лотерею. Внутри лежали скомканные шмотки для занятия спортом: кикбоксёрские перчатки и высокие кеды боксёрки на липучках. Он с удовольствием стянул рваную распашонку и тщательно оттёр ею ноги, затем начал одеваться. Через 15 минут на заправку зашёл странно одетый подросток в чёрной шапочке, явно в больших спортивных штанах И прорезиненной куртки с капюшоном, специально предназначенной для сгона веса. На ногах были одеты красные кеды на тонкой подошве, в которых бы любой профессиональный спортсмен узнал боксёрскую обувь. Первым делом парнишка схватил со стеллажа двухлитровую бутылку колы и принялся обливать жидкость в горло, словно 100 лет не пил. На возмущённый окрик кассирши он вежливо ответил, что так надо. Кинул на прилавок тысячную купюру и заказал сразу четыре самых длинных хот-дога. А потом Пальнишка увидел работающий телевизор, где передавали последние новости. И замер с открытым ртом, когда пошла запись выступления президента РФ, рассказывающего о введении Западом и странами новых санкций. Полупустая бутылка колы выпала из его рук и выплескивая содержимое, покатилась по идеально вымытому полу.